В комнате все осталось без изменений с моего последнего приезда сюда. Единственное – нигде нет пыли. Это заслуга прислуги. Я упала на спину на кровать и прикрыла глаза. Раньше, когда я была помладше и возвращалась сюда, то мне нравилось представлять, будто я обычная. Что утром пойду в школу, что буду сидеть на этой самой кровати обсуждать с подругой или подругами парней и другую личную информацию как буду что-то записывать в свой дневник, прежде чем заняться домашней работой. Все это лишь стало мечтой, которую решила сохранить в уголках своей памяти. Я переоделась в более удобную одежду, завязала волосы в хвост и вышла из комнаты, направившись прямиком на кухню, чтобы поесть и не ждать, пока Майя начнет готовить что-нибудь на свой вкус. По дому ходит не так много людей, потому что мои родители любят в некоторой степени спокойствие и тишину, то есть то, чего я лишала их на протяжении почти десяти лет. «Майя, привет!» Она годится по возрасту мне в бабушке, но сама велела обращаться к ней на «ты». «Норочка!» — произнесла она и улыбнулась так, что у меня внутри все потеплело. «Не ждется, да?» — проголодался ребенок. «Майя, мне уже девятнадцать. Какой я еще ребенок?» «Для меня, ты и доусон всегда останетесь детьми, даже когда вы обзаведетесь собственными детьми». Я прикусила нижнюю губу, чувствуя, как хорошее настроение вмиг растворилось, стоило только услышать и подумать об этом. «Сделаю тебе твой любимый скрамбл». «Хорошо. Спасибо, Майя». Я села на барный стул, начав следить за готовкой и чувствуя, как в моем рту все больше скапливается слюнок. Ради скрамбла, который готовит Майя, Стоило вернуться сюда. Приятного аппетита, Нора. Как поешь, то рассказывай, как все проходит. Проходит что именно? Учеба? Прежде чем попробовать блюдо, уточнила. Учеба, к примеру. Или, может быть, были интересные ситуации. Я попробовала приготовленные яйца по ее особому рецепту и почувствовала, как мои вкусовые рецепторы пищат от восторга. Да ничего особенного, не считая того, что меня пытались убить но майя знать это не обязательно учеба и прогулки с вэйл никто из прислуги не считая роберта не в курсе нашей особенности с доусоном вэйл я давно не видела ее как она поживает хорошо улыбнулась и съела еще немного возможно на этих каникулах у нее получится приехать сюда была бы рада ее видеть да она тоже вэйл особенно нравитсяовяные печенья которые готовит майя Мы поговорили с женщиной еще немного, и позже она убежала, сказав, что нужно принять поставку продуктов. Я же доела в одиночестве, убрала за собой и отправилась к конюшне, поздоровавшись на входе с нашим конюхом. Подготовить для вас лошадь, мисс. Не нужно с Митей, спасибо. Я просто зашла поздороваться с Луной. Луна – моя лошадь, которая уже восемь лет. Родители сделали подарок на мой день рождения, когда я впервые вернулась домой за год, проведенный в школе. Я прошла сквозь конюшню и вышла наружу, увидев ее и еще двух других лошадок на открытом манеже. «Привет!» – поздоровалась я и достала из кармана заранее подготовленный кусочек сахара и протянула ей. Луна с удовольствием съела лакомство, и я еще раз погладила ее по морде. Я пообщалась с ней еще некоторое время, после чего вернулась к себе в комнату, решая, чем заняться до ужина. Пока появилась такая возможность, то решила найти информацию по поводу брайена и той тюрьмы, где его держали. Ранее, около четырех лет назад, я искала информацию по поводу семьи Рована и их спонсорства в различные программы. Ничего дельного мне не удалось найти, там была лишь благотворительность. Поэтому сделала вывод, что одно из этих мест является липой и на самом деле программой правительства. Я рылась в документах собственных родителей. Но так тоже ничего и не нашла. Ноутбук отца и некоторые файлы в нем оказались запаролены. Я пыталась подобрать пароль, пробовала всевозможные варианты, но опять же, ничего. Был вариант обратиться к Ровану. Уверена, ему еще многое известно. Однако я сразу же отбросила эту мысль. Он мне бы никогда не помог. В поисковике я ввела название тюрьмы и прочитала некоторую информацию о ней. Она является закрытой для посещения, то есть для нас сделали исключение. Конечно, здесь не сказано, кто в ней содержится и за что сидит. В том же самом поисковике добавила к названию тюрьмы имя Брайана, потому что фамилию его не знаю, и прочитала бесполезную информацию. Результат, как и четыре года назад. Ничего. Отложила телефон в сторону и вновь легла на кровать, прикрыв глаза, не замечая, как уснула.